Саймон посмотрел на часы и поднялся, вытаскивая мешок из-под стола. Пожалуй, пора. Должен быть там между полуночью и часом. Взяв фонарик и ключи от машины, обернулся к детективам. Без фокуса. Хорошо. Не сижу, если случайно разглядите лицо. Саймон кивнул. Мало того, передам деньги и приглашу всех выпить. Устроим вечеринку. Он то терял голову, то чувствовал себя на удивление спокойно, отдаваясь судьбе. Что он делает с миллионом фунтов в пластиковом мешке, прётся в гущу леса, чтобы чёрт побери встретиться с компанией опасных безумцев? С ума сошёл. Подняв мешок, вышел из кабинета. Николь Сёрнестом утешали плачущую француженку. Они проводили его до машины. Отъезжая, он видел их в зеркала: три печальные фигуры посреди тёмной улицы. Он остановился на пересечении дорог, там, где трасса Д три идет по долине в сторону Бонь. Сквозь урчание работающего на холостом ходу мотора послышался, да так близко, что волосы встали дыбом, то ли вздох, то ли стон. Он напряженно выпрямился, внезапно вспотели лежащие на баранке руки. Рядом один из них, готовый броситься на него и отобрать деньги, бросил взгляд в зеркало. Никого. Ничего. Но он чувствовал позади чьё-то присутствие, слышал дыхание. "Сдавайся", произнёс. "Кто там?" В ответ раздался долгий громкий зевок. Очень медленно Сеймон повернул голову и увидел распластавшуюся на заднем сиденье собаку. Все четыре лапы кверху, лениво замахав хвостом, при звуках знакомого голоса миссис Гиббэнс просыпалась. Сеймон облегчённо вздохнул, чувствуя, как расслабляется тело. Проклятая псина. Вспомнил, что она любила вздремнуть в машине, дожидаясь, когда Эрнест отправится домой. Просунув морду между передними сиденьями, миссис Гиббэнс обнюхала мешок. Саймон переложил его на пол, и она устроилась рядом с ним, положив ему на колени тяжёлую голову. Тёплая, успокаивающая тяжесть. Потрепав ухо, тронул машина. На дороге он один, по сторонам тёмные фермы с закрытыми ставнями. Свет фар образует впереди длинный пустой туннель. Только после поворота на лакост в зеркале мелькнул луч света. Дорога велась между вишневыми садами с печально паникшими после очередного жаркого сухого дня ветками. Луч держал дистанцию. Саймон остановился у подножия холма, на котором расположен бани. Следовавшая позади машина тоже встала. Этот негодяй нас преследует, сказал он, обращаясь к миссис Гиббенс. Собака села, навострив уши, стуча хвостом по обивке. Разгоняя кошек, они проехали спящий бунье и свернули у указателя на кедровую рощу. Темнота по обе стороны, темнота позади. Или выключил фары, или отстал, убедившись, что Сеймон один. В свете фар, промежне скорослых кривых дубов и беспорядочных груд камней, возникли ровные очертания властно преграждающего путь шлакбаума. чувствуя, как скачет в груди сердце, Саймон выключил свет и заглушил мотор. Миссис Гиббс радостно повизгивала в предвкушении прогулки. Он потрепал её по голове. Останешься здесь караулить машину. Продолжая повизгивать, она царапала дверь. Хорошо, но ради бога, никого не кусай. Выпустив её, взял мешок и фонарик и с минуту постоял у машины. Мёртвая тишина. Только тихий звук остывающего мотора и плеск миниатюрного водопада. Миссис Гиббс освобождала пузырь. В лонном свете тени кустарников казались припавшими к земле человеческими фигурами. Включив фонарик, Саймон поднырнул под шлакбаум и облизав губы, безуспешно попытался свистнуть собаке. Во рту было как после химчистки. Веревочные подошвы его сандалий производили меньше шума, чем шлёпающие собачьи лапы. Дорога вытянулась стрелкой с востока на запад. Высившиеся по обе стороны могучие фигуры кедров загровали лоно. Саймон заметил, как мечется в дрожащих руках луч фонарика. Чёрт возьми, одурел с перепугу. Никого на много миль кругом, разве что где-то впереди или позади, а может быть, рядом в тёмной чаще леса посетители. Убьют его и здесь же закопают. Может быть, уже вырыли могилу. Дрожа в теплой ночи, он ускорил шаг. Прошло почти полчаса, прежде чем он увидел на обочине доску с выцвевшими буквами "Лесное хозяйство Менер". Внезапно миссис Гиббенс, оскалив зубы, горизонтально вытянув хвост и глухо рыча, встала как вкопанная. Чёрт побери, подумал Саймон. Не хватало ещё, чтобы проклятая псина вцепилась в ногу похитителю. Бросив мешок, он ухватился за ошейник. Другая рука занята фонариком, освещавшим ему путь. На мешок не оставалось рук. Чёрт. Не оставлять же его посреди дороги. Они должны быть где-то здесь, вооружённые ножами и пистолетами, подозрительно следят за ним. Проклятая собака. В лесу по-прежнему тихо, если не считать слабого шума ветра в ветвях до прерывистого рычания миссис Гиббонс. Взяв фонарик в зубы, Саймон захватил мешок, покрепче вцепился в ошейник и на корточках, по крабье двинулся через дорогу. Какая нелепость! Я богатый, преуспевающий бизнесмен. И скажите на милость, чем я занимаюсь? Размахнувшись, швырнул мешок на траву у столба. Миссис Гиббс рвалась из ошейника. Ругаясь, с фонарём в зубах, поднял 30 кг тугих вырывающихся мускулов и потащил прочь. ДжоДжо и Башир смотрели вслед удалявшемуся свету фонарика, пока он окончательно не исчез, вышли из-за деревьев. "Ненавижу эту суку", сказал Башир. "Она всегда глазила на меня, когда работали на стройке. Наверное, не любит арабов". Скажу тебе, чуть не наложил в штаны со страху. Джожо похлопал его по спине. Ладно, это позади. Он включил фонарик и открыл мешок. Только посмотри. 10 миллионов монет. Пошли, теперь мы богачи. Он поднял мешок. Вот она. Мартиника пронеслось в голове. Оба зашагали по заросшей тропинке, ведущей к месту встречи с генералом. У карьера близ Мэнерба. Пульс у Саймона успокоился, стал всего в 2 раза выше нормы. Отпустив собаку, размял затекшие руки. Хотя не хотелось признаваться, но Зиглер был прав. Похитителей интересовали только деньги. Теперь, слава богу, всё позади. Взбодрившись, ускорил шаг. Завтра вернётся бунт. Уедут детективы, и они с Николь Мессис Гибенс снова заручала. Саймон замер на месте. Кто-то шумно продирался сквозь кусты. Посветил фонариком на звук, и сердце снова бешено забилось при виде огромной головы и чёрной волосатой морды. Миссис Гиббэнс залилась лаем. Дикий кабан, нагнув голову, несколько долгих секунд глядел на них, затем яростно размахивая хвостом, с шумом скрылся в ночи. Саймон обмяк, словно из него вынули кости. Когда дошел до машины, у него все еще дрожали руки. С трудом двумя руками вставил ключ зажигания. Комитет по организации торжественной встречи увеличился на три человека. У входа охраняемый по бокам двумя дюжими настороженными молодцами с грустным изможденным лицом стоял Хэмптон Паркер. Николь, Эрнест и Франсуаза обосновались у стойки партии. Детективы, покинув кабинет, расхаживали по вестибюлю. Все сгрудились вокруг машины, засыпая его вопросами. От изнеможения и спада нервного напряжения у него кружилась голова. До смерти хотелось выпить. Миссис Гиббс снова перебралась спать на заднее сиденье. Генерал услышал их приближение, торопливые шаги, звук осыпающихся под ногами камней. Раздавил ногой сигарету и стал всматриваться в циферблат. минута в минуту. Сработали как часы. Парень съел всё, что ему дали, через 20 минут вырубился от добавленной в пиццу двойной дозы биноктала. Когда он проснётся, они, богачи, будут далеко на пути в Барселону. Интересно, как у Энрика дела с налоговой службой? Поспать сегодня ему не удастся. Из темноты вынырнули ДжоДжо с Баширом. Генерал физически ощущал их широкие улыбки. На крикнул ДжоДжо. Лови. В грудь ударились 10 миллионов франков. Он прижимал к себе мешок, как ребёнка. Сели в фургон и отправились к сараю забрать остальных. Вестибюль становился похожим на зал ожидания авиньонского вокзала. В креслах дремлющие фигуры, всюду пустые стаканы и чашки из-под кофе, полные окурков в пепельнице. Потемневшая от усталости небритые лица. Ничего нового, но все ждали. Когда раздался звонок, всех будто одновременно ударило электрическим током. "Что нового?" Сеймон отрицательно покачал головой. "Всего лишь Зиглер. Деньги доставил. Теперь ждём. От нас ничего не зависит. Паркер там? Да, здесь. Хочешь поговорить?" Зиглер колебался. "Пожалуй, не подходящий момент. Что ты хочешь сказать?" "Ну, 2 миллиона баксов это 2 миллиона баксов, приятель. постараюсь заняться делом здесь. Боб, сделай мне одолжение, понизив голос попросил Саймон. Смотря какое трахни себя. Саймон положил трубку и подошёл к сидящему, обхватив голову Хемптону Паркеру. Это Боб Зиглер. Он просто интересовался, не вернулся ли Бун Паркер к нему. Он словно оцепенел. Не хотите попытаться уснуть? Тихасец ослабил галстук и расстегнул пуговицу воротничка. Саймон заметил, как напряжены мышцы шеи. "Думаю, лучше пересидеть", ответил он. "С помощью бурбона, если есть". Они спустились в бар. Саймон взял бутылку виски и пару стаканов, и они молча сидели на террасе, глядя, как постепенно, по мере того, как ночь уступает место рассвету, проступают очертания Люберона. Саймон придумывал разные гадости, которые он обрушил бы на Зиглера. 2 млн баксов это 2 млн баксов, приятель. Мелкий негодяй. На краю площади Букери в апте отравляя утренний воздух дымит дизелем длинный жёлто-коричневый автобус. Гонзалес Ваяш Апт Барселона со всеми удобствами, включая туалет, готовится принять пассажиров. в прекрасном настроении от мысли о предстоящем отпуске в Испании с её дешёвыми песетами, болтая и смеясь, они стоят небольшими кучками на солнце. Генерал приказал не собираться одной большой группой и не садиться рядом в автобусе. Они с рюжо жо стоят в стороне, глядя как остальные, каждый с набитым рюкзаком в своих неброских синих хлопчатобумажных куртках, неотличимые от остальных путешественников, гуськом поднимаются в автобус. Один Жо-Жо по этому случаю надел соломенную шляпу и новенькую майку с надписью "До «Да здравствует отпуск" на груди. Он доволен собой. Уместная деталь. Генерал ценит такие вещи. Ощущая приятную тяжесть, поправил лямку рюкзака. Солидная сумма. Все они во всяком случае во французских франках миллионеры. Оглянулся, не подслушивает ли кто. Почему выбрал автобус? Генерал улыбаясь разгладил усы. Что бы ты искал? Ощутись на месте фараона. Быстроходную машину, скорее всего, украденную, или группу людей, покупающую в последний момент билеты в аэропорту. Что-нибудь вроде этого так разом им придёт в голову искать набитый туристами, отработавший своё старый автобус. К тому же, никакой проверки багажа. Да и паспорта на границе вряд ли станут проверять. Генерал похлопал ДжоДжо по плечу. Иногда чем тише едешь, тем дальше будешь. Жожо, поправляет шляпу, согласно кивнул. Не глупо. Они вошли в автобус, не глядя на остальных, пошли по проходу и устроились на потёртых синтетических сиденьях. Днём будут в Барселоне, потом поездом до Мадрида, а из мадридского аэропорта лети куда хочешь. Генерал почувствовал, что устал. Закрыл глаза, думая о Тильде. Позвонит ей из Мадрида. Милая старушка. приятно будет видеть её при деньгах. Двери мягко закрылись, и автобус тронулся. Водитель благодарно помахал жандарму, придержавшему движение, давая им возможность выйти. Лучше бы не просыпаться. Во рту противно, голова раскалывается, как когда-то во время весенних каникул во Флориде после бесконечных пид до дна. На сей раз Бун не помнил, что бы пил. Поел пиццы, и как провалился чувствуя как в тело впиваются жёсткие комья выгнул спину и открыл один глаз кто сегодня караулит осторожно повернув голову открыл второй глаз раскладной стол и старые ящики в конце сарая сквозь щель в двери сочится свет бун сел и огляделся из сарая всё убрано ни велосипедов ни пустых бутылок, ни каких следов чьего-то пребывания, если не считать усыпших пол окурков и никаких дежурных нянек. С трудом поднялся на ноги и прошагал к двери, нерешительно толкнул, посмотрел, как она распахнулась, и встал на пороге, закрываясь от ослепительного света, от которого ломило в глазах и стучало в голове. Вышла из сарая пустая поляна, Трава примята колёсами машин. На тропинке ни души. Никто не окликнул, когда он напросёлся к дороге. Постоял на раскалённом гудроне, раздумывая, где он находится, и пошёл искать дорожный знак. Привидя стоящие посреди дороги грязные и неопрятные фигуры, спешившие на еженедельную встречу в миссии Сестер Милосердия, где дамы благотворительницы за чашкой кофе обсуждали свои добрые деяния, мадам Арно сбавила скорость. Недобрительно покачала головой. Просто возмутительно. Теперь грязные, не бритые животные, такие как этот тип, торчат повсюду, злоупотребляют доверием порядочных граждан, таких как она. правда довольно молодой, заметила она, объезжая его и прибавляя скорость. Возмутительно.